Эпилог. Дима. Если может быть что-то романтичнее танца на верхней площадке Эйфелевой башни, то это только танец на верхней площадке Эйфелевой башни в самый разгар весны, когда в Париже цветут яблони. Это была, наверное, самая дорогая сцена в фильме, потому что за аренду озера платить не надо, а взять в аренду Эфелеву башню бесплатно уже не получится. Но, честно скажем, Эта сцена стоила каждые копейки. И лучше неё для финала ничего не было. Лена Федорович и Макар Зарецкий в роли Наташи и Артёма вписались отлично. Между ними была химия. Хотя, конечно, я знал, что химия бывает и посильнее, как у меня и Полины. «Я тебе уже говорил, что мы там танцевали лучше». Шёпотом на весь зал кинотеатра спрашиваю я, склоняясь к плечу Полинки цыкает моя волшебная. Варламов, ты точно в своих театрах суфлёром не подрабатывал? Ты же знаешь, что бывало, безмятежно откликаюсь я. Когда я работал в тех театрах, времена были голодные. Любая подработка за деньги мной воспринималась на ура. Полина недовольно царапает мою ладонь, требуя, чтобы я перестал её отвлекать. И я ловлю её пальцы и крепче сжимаю их, извиняясь. Я уже выучил каждую сцену в этом фильме. Я видел его кусками во время монтажа. Но сейчас в готовом виде и я его вижу впервые. И да, каждый кадр тут свидетельство нашей пахоты. С каждым кадром связано своё воспоминание. Многие, чисто съёмочные, например, воспоминания о том, как в Майской, ещё не прогретой озёрной воде, снимали одну романтическую сцену, И, естественно, даже с шестого дубля удалось снять, не со всех ракурсов, и не так, как хотелось бы. Как актеры кутались в свои одеяла, глотали почти кипяченый бульон и матерились, потому что после того, как вернулись из Парижа, это все казалось ужасающей жестокой рутиной. Многие воспоминания чисто личные. Например, я, замечая синюю парижскую крышу на одном из финальных кадров, Вспоминаю, какими именно на ней мы с Полли сидели и встречали рассвет, завёрнутый в один огромный плед и с целым термосом Мокко. Или момент из начала, когда в кадре был один из домашних интерьеров съёмочного блока. И я помню ту вазочку, убранную наверх стеллажа. Прекрасно помню, как Полли полезла ставить эту вазочку и упала со стремянки. Еле успел её поймать. А уж как тогда взорвался... Живым мне ушёл никто, в том числе и наш технический директор, у которого стремянка была в таком дерьмовом состоянии. Досталось даже начальству, которое мне потом печально сообщило, что совершенно меня распустило. Хотя я был прав, и Керсанов это прекрасно понимал. Помню, как Полли тогда пришла ко мне, злющему, как голодный мегалодон, обняла со спины... Как я молчал, раздосадованный ее неосторожностью и каждую из реплик, сказанных нами тогда. «Злишься?» «Ты могла свернуть себе шею. Конечно же, я злюсь!» Поля на это с минуту виновато помалкивала и просто отрывисто пыхтела. И от ее горячего дыхания по моей спине бежали мурашки. Я не стал ждать ее извинений. Они были не особо и нужны. Я просто развернулся тогда, обнял ее сам крепко стискивая свою весну в руках, напоминая, что все в порядке, она целая и невредимая. Я успел, ничего не случилось. Будь аккуратней, родная, шепнул я тогда умоляюще, глядя в ее майские глаза. Я тебя снова терять не хочу, не надень. А она в ответ зажмурилась, кивнула и потянулась к моим губам, чтобы поставить еще один плюсик в мысленной летописи наших с ней поцелуев. Чтобы я снова ощутил себя еще более живым, чтобы снова сознался, что безумно ее люблю, как только оторвался от ее губ, а она, тогда впервые с момента развода мне ответила: « И я тебя тоже. Это была маленькая моя победа, от которой в моей груди будто взорвалось, растеклось по ребрам изнутри маленькое раскаленное солнце. А еще это все-таки было мое поражение то потому что она говорила это будто с опаской, будто опасаясь, что как только я услышу это, сразу снова от нее уйду. Хотя, разумеется, мне этого было недостаточно, ведь я уже слышал когда-то эти слова от нее, и куда более эмоциональные, и сердце в груди уже вздрагивало от них. Но этого ведь мне всегда будет мало, я не хочу останавливаться на паре фраз. Я хочу всю любовь моей весны, которую она может мне дать. И потом, я сам живу будто во сне. Мне даже сейчас, два года спустя, как и тогда, когда мы только помирились, мне до сих пор сложно поверить, что она тут, что она снова моя. И что сейчас я приобниму ее за плечи, и она не вспылит, и не огрызнется, А опустит голову уже на моё плечо, заставляя капелье в моей душе запеть громче и звонче. Тёплая моя весна. Боже, сколько времени утекло после нашего воссоединения, а как будто и дня не минуло. И как не мог я дышать без неё, так и не могу. Полинка досматривает фильм до самого конца, до последней строчки титров, до последней ноты финальной песни. Кстати, аудиосопровождение фильма – это отдельный повод для гордости. Правда, уже не мой. Но в этом фильме больше оригинальных инструментальных композиций, чем в любом другом фильме Керсанова. И эти композиции действительно крутые. Ну что, госпожа Бадлер, что вы скажете? Когда Керсанов говорит о фильмах, он похож не на взрослого состоявшегося человека, а на ребёнка, ждущего хорошей оценки. Хотя я могу понять, он ведь режиссёр. И наличие Поли на съёмочной площадке и её восторженные глаза – вот что обеспечивало Илье большую часть его творческого вдохновения. Илья умело скрывает, но в своё время он не зря настаивал, чтобы моя заветная присутствовала на съёмочной площадке. Она произвела на него впечатление. Ему и вправду хотелось вот этого. Чтобы поле в итоге растроганно улыбалась, стирая со щек слезы, и шумно сморкалась в бумажный платок. Ее сложно довести до слез. Она у меня ужасно сильная. И мне порой приходится напоминать ей, что вообще-то это ей не обязательно. Я рядом. Ровно для того, чтобы ей сильно и быть не приходилось. «Мне кажется, или вы себя превзошли?» Тихонько вздыхает моя весна. «Вообще-то нет, не кажется». «Все мы тут прыгали выше головы», – ухмыляется Керсанов, «всем своим существом источая удовольствие, потому что кое-кто задал нам очень высокую планку своей книгой. Нам пришлось соответствовать вам, госпожа Бадлер, так что результат великолепный в основном благодаря вам». «Да ну». Полинка смущенно опускает реснички, скажите тоже, Илья Вячеславович. Если бы Керсанов не был счастливо женат, если бы я не знал, что Полина для него только муза, я бы, наверное, не удержался и вызвал его на дуэль, забив на то, что те дуэли уже две сотни лет как отменили. Я просто знаю, что Полинка очаровала и его. Это было заметно с первых их бесед, а сейчас, два года спустя, она может кормить его с рук». Сколько кофе ими было выпито на съёмочной площадке, не сосчитать. Но нет, мне тут подозревать нечего. Илья не заходит дальше эмоциональной привязанности, да и моя девочка сейчас снова к моему плечу. Это компенсирует мне очень многое. Херсанов же не будь дураком уже подбивает клинья насчёт другой книги. Да, конечно, всё будет зависеть от сборов. Но мы сейчас в успехе почти уверены. А впереди четыре месяца рекламной кампании, куча интервьюшек, которыми ещё задолбают и Полину, и Илью. Полинка смешная. Полинка вслух сомневается, хотя уже потом слышно что она-то согласна. И издательство наверняка только обрадуется, что Полина Бадлер так вдохновила именитого режиссёра. Ну и что им там, деньги лишние, что ли? У них же свой процент комиссионных с Конечно, все эти договоренности, они предварительные, но... Есть у меня ощущение, что Кирсанов занимает территорию. К поле кажется, уже подкатывали пару раз с момента выхода тизеров «Феи Крестной» предлагали. Она все еще думает. Кирсанов у нее в приоритете, но на тот момент от него предложений не имелось. «Мы подумаем обязательно». Честно подводят черту Полина. Мы. Мы подумаем, да. Правда, кажется, именно я буду ее уговаривать согласиться, а Полинка будет заламывать локти и сомневаться. И даже вопрос не в том, хочет ли Полинка снова уйти в съемки. Я прекрасно знаю, что ей понравилось. И да, ей хотелось бы окунуться в этот хаос снова. Пережить это еще раз, как минимум. Дело в предложении от сериальчика с би си приславший мне ответ по отправленным им синопсисам эпизодов. Сериальчик занятный, мистически детективный, новый, с хорошим рейтингом. Ну, непристойная зарплата и обеспечение корпоративным жильем в неплохом районе Лондона это довольно приятные бонусы на самом деле. И предложение это пока висело. Пока я дорабатывал фильм у Керсанова и закрывал контракты с федеральными каналами, Но вопрос переезда мной и Полиной уже обсуждался. Возможно, она думает, что это нам помешает. Но ведь одно дело писать, какая разница, где это делать, в Москве или в Лондоне, а другое – разрываться на пополам между странами. Ведь нужно будет на съёмках присутствовать обязательно. Вот только нет, мы будем искать решение, потому что я твёрдо стою на том, чтобы больше не перекрывать моей заветной кислород. И сам себе обломаться я тоже не дам. Я же знаю, что такие обломы на меня не особенно круто действуют. Тем более, сейчас принимать решение не обязательно. У нас и другие задачи имеются. Но заключить соглашение, чтобы приступить к работе, скажем, годика через два, почему бы и нет, это впишется в наши с Полиной жизненные планы. «Когда мы выходим, мы с Керсановым переглядываемся». «Увидимся в ресторане, госпожа Бадлер». На прощание спрашивает Илья. «По официальной версии у нас там вечеринка в честь финальной точки в работе над созданием фильма. Но есть и дополнительный смысл». «Да, конечно». Полина кивает. «Я только заеду домой переодеться и приеду сразу же». «А потом?» «Потом мы уже наконец выгребаемся из студии и окунаемся снова в тёплое объятия начала мая». Полинка утыкается носом в моё плечо. «Я тебе уже говорила? Спасибо». Шёпотом интересуется моя хорошая. «Говорила, кажется, 2019 раз». Не без иронии откликаюсь я, открывая перед ней дверцу машины. «Только зря ты это всё делаешь на самом деле. Не за что». «Значит, будет 2020 раз». Полина смотрит на меня с вызовом. «Потому что без тебя фильма бы не было». Неа, я качаю головой. Фильма бы не было, если бы не было книги, а я так. Всего лишь помог Херсанову понять, какую историю ему снимать. Но если бы кое-кто у меня не был настолько талантливым, даже не знаю, чему бы тут было помогать. Ты бесстыжим мне льстишь, Варламов. Хмурится моя заветная. Впрочем, без особой твердости. Нечему льстить. У меня самая талантливая жена на свете. «Откликаюсь я и чуть прикусываю язык, потому что... Хм, «Палево!» «Бывшая жена!» Ворчит Полинка, пряча взгляд. «Родная моя, поехали переодеваться!» Я торопливо сворачиваю со скользкой дорожки. Иначе в ресторан мы приедем позже всех, и они съедят всё самое вкусное без нас. Ты что, наших операторов не знаешь?»